Часть третья. Глава 1. Отряд, совершая последний марш в своей недолгой жизни, ушел в анклав с колонной. Ну а я опять полетел, взяв с собой за компанию Бобби Джо. Точнее, для страховки. Думал взять Люси, но не стал. И авансы раздавать не следует. И с остальными новичками она попадет сразу на распределение. Скажет про Пикета и ее туда отправят. Тем более их всех сейчас отправляет в Бонивиль. А вот если привезу сам то уже есть риск, что что-то пойдет не так. Хотя бы потому, что Настя может быть на аэродроме. А у Люси желание спустить все на тормозах я так и не ощутил. Лишнее это все, в общем. Полет прошел с проблемами. Пришлось облетать непогоду и все равно потрясло. Может и немного, опытный пилот этого бы и не заметил, но я очень даже заметил, взмок как мышь. Правда, виду не подал, кажется, потому что Бобби Джо время от времени поглядывал на меня вопросительно и явно обретал спокойствие. А зря, я бы на его месте не расслаблялся. Но дубаки вполне позволили облететь грозовой фронт, так что худшего мы избежали. А уже на подлёте к Олд Лейку Бобби Джо объявил, что летать ему нравится. «На курсы пилота пойти не хочешь?» — сразу предложил я ему. «Отряда больше нет, новая работа нужна». «Босс, я с тобой планировал дальше». «Пилоты тоже нужны? Все нужны?» «Не, я лучше так!» При этом он похлопал по прикладу винтовки. «Привычный! А когда начинаем?» «Скоро. На днях. На охоту сходить собираюсь дня на три. Иди, успеешь!» Кстати, Бобби Джо с мужиками остатки магазинов Баффало вывезли, в том числе и в пользу раненого Люзеля. Что один охотник с пеленок, что второй. А я на рыбалку завтра с утра. Мне день отдыха положен. Встану пораньше в лодку и на озеро чтобы к обеду что-нибудь выловить и на обед это съесть. Люзели, к слову, хотели было вести вертолётом, но в последний момент передумали. А как вдруг снова тряхнет и придётся на вынужденную? И вынужденная будет не очень, а он раненый. Отправили землёй, короче. Колонна на этот раз вообще какой-то невероятной длины пошла. На полштата растянулась, наверное. При этом немалая её часть мычит и благоухает навозом. Зато анклав теперь ещё и при коровах будет. Ещё их немало из Техаса везут. В Монтане их раньше было в четыре раза больше, чем людей. Но в основном передохли. Диким стал штат. А у нас на коров госпрограмма, можно сказать. Свиньи с курами есть, их нетрудно у нас разводить было. А говядину и молоко в Вайоминге брали. Ну вот и аэродром перед нами, вовсю шире раскинувшийся. Самое радостное Геркулес Насти стоит. То есть она здесь. Вот что такое жить без радиосвязи. Сразу сплошные нервы. Ну всё, в инструкторы её снова. А меня в горсвет. Чтобы уже, значит, никуда из дому, максимум на дежурство. Денёк отдохну и возьмусь организовывать, что надо организовать. Ага, вон сколько вертолётов между 04 и рулёжкой. Целый парк и ангары новые строят. Место мне указали, там как раз одни Блэкхоки стоят. Зависаем, медленно подползаем к месту и плавно опускаемся. Пока никак не научусь ощущать габариты винта. Пока вниз смотришь, кажется, что он от полосы до полосы раскинулся. Но по мере того, как опускаешься, воображаемые границы его охвата быстро ужимаются. Есть касание, и к нам уже защитного цвета Сильверада несётся. Кстати, прямо у границы аэродрома новая стоянка появилась, и забита именно такими. Их там сотни-две, наверное. Тоже откуда-то натащили. У нас не город уже, а беличья супернора в разгар подготовки к зиме. «Все, приехали», — объявил я, глуша машину. Кто там подъехал? Мэл, механик. Он еще и вертолеты обслуживать взялся. И с ним какой-то молодой мужик в очках. Принимают технику. Попросить подвезти до штаба? Вообще-то засиделся, пройтись бы. Но с другой стороны надо свои вещи выгрузить. А там всего до черта. Лучше бы свою машину подогнать. «Привет!» — пожал я руки механикам. «Кто до стоянки подкинет? Надо свои вещи перегрузить». «Тим подвезет!» — Мел показал на напарника. «Где все документы на вертолет?» «Где обычно?» «Понял. Давай за машиной!» — махнул он рукой. К кабину сразу не полез. Поприседал сперва, понагибался. Все же скованно я пока сижу на месте пилота. В прошлый раз, когда прилетел, так головой еле ворочил. От постоянного напряжения шея затекла. Потом уже закинул себя в кабину военного пикапа, и Тим, явно наслаждаясь возможностью дать на всю гашетку по совершенно прямой и гладкой рулёжке, разогнал пикап до неподобающей скорости. Полегче повернулся к нему. А то комендант прихватит. И правильно сделает. Гонщик, твою мать. Тим надулся, но скорость скинул. Так же надутый молча подвёз нас к стоянке, не говоря ни слова, развернулся, да и уехал обратно. Я же придержал руку Бобби Джо, прощаясь, и сказал... «Жди вызова дня через 3-4, Так что успей со своей охотой». «Я понял, босс». «Вот прилип уже ко мне этот босс. Я даже не заметил, как. И кто первый это запустил? Так даже и не помню. Не солдат Джейн случайно? Нет, кто-то другой». «Ну ладно, неважно. Поздно уже размышлять. прилипла, не ототрёшь». Кэп, к слову, тоже пока не отвалился. На этом разошлись. Я выгнал свой пикап со стоянки и вернулся к вертолёту. Перетаскал в кузов все трофеи и с машины вернулся к штабу. Если все сделали, как Терренс обещал, то мне надо сразу бумажные дела оформить. Вернувшись к штабу, взялся за планшет, набрал Насте сообщение. «Я здесь. Ты где?» «Дома. Скоро буду». Но пока дела по-быстрому. В штабе было пустовато. Все в разгоне, похоже. Однако Джинни Дайк восседала на своем месте. «Привет», — поздоровался я прямо с порога. «Приказы на меня какие-нибудь есть?» «Есть!» — сразу ответила она, выкладывая на стол лист бумаги. «Вот здесь распишись на копии, что получил». Она ткнула пальцем с обгрызенным ногтем в нужное место. «И дальше тебе в комендатуру базы». Я пробежал приказ глазами. «Так, я из местного войска уволен, это главное. Перешел в подчинение полицейского управления анклава «Колд Лейк». Это как раз хорошо. Так, относительно размещения им отчасти... «Вот это как раз коменданту базы. То есть, квартировать будем здесь. Так, и по поводу личного состава и штатной сетки, это уже в управление полицией, то есть в город». «Чеки еще возьми», — добавила Джинни, протягивая конверт. «Зарплата, бонусы и сверхурочный». «О, спасибо. Чек я тоже сразу просмотрел. Нормально так». «Найнис приказ был? Еще вчера забрала. Перевели в главные инструкторы». «Отлично, спасибо. Всегда пожалуйста». При этом она уже углубилась в свои дела. «Все отлично, все идет как надо. Я уже не военный человек, так что и послать могу. Правда, я считаю, что полиция, но это все же проще, обычный госслужащий. Так, коменданту мне, по идее, можно бы и послезавтра, но лучше сразу о себе заявить. Потому что он заодно для оптимизации еще начальники службы тыла и службы вооружения и прочих служб. А это значит, что подписывать и передавать наши броневики будет именно он. Так что мне на второй этаж. На втором этаже оказалась противоположность первому шумновато. Народ в форме, народ в гражданке, все суетятся. Подозреваю, что идет прием свеженно-мародеренного военного имущества. Прием — это хорошо, комендант должен быть добрым. Комендант был занят, но был свободен зам потех. Толстый, краснолицый, дядька лет пятидесяти, гордо носивший фамилию Вашингтон. Ни больше, ни меньше. Звали его, правда, не Джорджем, а Марком. «У вас копия приказа должна быть, я выложил свой экземпляр. У нас и раньше уставной подход отсутствовал, но сейчас я и вовсе гражданский человек. Да и мистер Вашингтон по виду еще более гражданский, чем я, так что вольному обращению он не удивился, лишь кивнул и забарабанил толстыми пальцами по клавиатуре. Потом опять кивнул и сказал сыпло. «Есть приказ! Техника выделена? Большой вертолет, вас забрали!» Теперь он уже вел пальцем по монитору компьютера. Остальное передаётся на баланс полицейского управления. Вот насчёт Твинхьюи очень жаль. На нём ведь не только десанты возить. Можно и просто людей сбросить в место, до которого так не дотянешься. С другой, проблемы больше ночью будут. А у нас ночью вообще никто пока летать не умеет. Да и чёрт с ним. И Брайна в авиаотряд забирают. Так что хорошо, что хотя бы маленькие Робинсон оставили. А с машинами что? Унемоги остаются у нас. Остальное передается вам. Все равно не стандарт. Он чуть ухмыльнулся, явно радуясь подобному лавине поступлению стандарта. И под вас выделяются штаб и боксы в транспортном батальоне. Это нормально. Транспортный батальон в прежнем качестве уже не существует. Так что место вроде и не используется. Но при этом боксы там хорошие. Сам штаб — новенький одноэтажный офисный блок. И расположено это все чуть особняком. Не будем под ногами путаться. Или у нас не будут. Поэтому да, надо занимать, пока дают. А то сейчас столько всего натащат, что будут распихивать куда угодно. В любом случае сначала в своё управление обращайтесь, и пусть оттуда с нами связываются. Это понятно. Ладно, пока домой. Воссоединение семьи, так сказать. Счастливое. Пока ехал, успел оценить, насколько Настя удачно заполучила дом на набережной. Своевременно, так сказать. Город уже заполнился людьми. Всё, что было пригодно для жизни, уже занято. Несмотря ни на что, все пытаются селиться в столице, хоть она такая же деревня, как и всё остальное. Уже военный хаузинг возле базы почти заполнился. Хоть там дома и так себе, и ходят слухи, что всех военных туда в скорости заставят переселиться в обязательном порядке, чтобы по тревоге быстро собирались. Так что я вовремя в отставку, очень вовремя, послужил и хватит. Боже мой, на перекрёстке 48 и 55 центральном в городе светофоры включили. Правда, при виде светофоров водители открывали рты в немом восхищении, так что трафику это пока не очень помогало, скорее наоборот. Но это уже всё, это уже точно нормальная жизнь. Всё как у людей. Над дорогой плакат, гласящий, что дома в Форт-Кенти, Артмори и Бивер-Кроссинги отдаются бесплатно. Ага, это стараются маленькие посёлки между городами заселить. Джо почти наверняка в такое место сам и полезет. А вообще, смотришь на это все, и душа поет. Люси малость песню портит, это да, но все равно поет. Потому как и жизнь налаживается теперь, и, главная наша проблема исчезла. Пикап плавно и мощно катил по асфальтовой ленте широкого шоссе, светило солнце, с обеих сторон дороги тянулись возделанные поля. Отчасти еще и поэтому чувствуешь жизнь, потому что там, где ее нет, поля заросли. Вроде и городской человек, но всё равно на каком-то подсознательном уровне это отмечаешь. Даже музыку включил и подпевать начал. Да и разогнался всерьёз, до берега долетел за считанные минуты. Вон торговля лодками, вон стоянка школьных автобусов, которые теперь срочно переделывают в бесплатный междугородный. А вон и остановка у магазинчика «Макс» на заправке, а люди за окном, пьющие кофе, наверняка автобус ждут. У входа в местный мол почти толпа у спортзала на выходе компания женщин с сумками. У Tempery Pizza and Grill фургончик с продуктами разгружается. В Марине красят забор вокруг клабхауса. Набережная, поворот, ещё немного, дом. Машина Насти перед гаражом. Я свою рядом пристроил. Схватил первые две тяжёлые сумки из кузова, вытащил их через борт, доволок до крыльца. Пока шарил в кармане в поисках ключей, дверь распахнулась. Заходи. Настя в трикотажной пижаме с котиками, довольно детского вида. Это самый верный признак того, что она, как сама выражается, залегла на весь день и никуда не пойдёт. «Любимая!» Я притянул её к себе и поцеловал. «Заходи давай!» Она затащила меня в дверь. «Голодный?» «Не откажусь. Тогда блинчики сделаю, если ты не против». «Блинчики?» и «Я против?» Поразился я такому заявлению. «Шутка такая. Кстати, ты когда вернулась?» «В тот же день. И всё время дома. Меня переводят к слову. «Знаю, мне Джинни сказала. Я её видел. Меня тоже вывалили. Это же отлично. Наконец-то будем жить просто вместе. Именно так». Затащив сумки в спальню, переделанную в кабинет, я пошёл обратно к машине за следующей порцией. Когда заволок в дом их, Настя спросила. «В Гренби летал?» «Да, дверь открыта. Сквозит оттуда немилосердно. Но ещё оттуда до тьмы недалеко. Тварей хватает. То есть вокруг особо не погуляешь. Люзелью немного подрала одна». «Как он?» то он сменился на настороженный. «В порядке, ничего серьёзного. То есть, если мы вдруг когда-нибудь решим воспользоваться дверью...» «Что?» — Настя обернулась. «Не думаю, что она будет доступна долго. Там пока зародыш тьмы, но она наверняка расширится и дверь накроет». Настя пожала плечами, затем сказала. «В принципе, и так нам тут пока нормально, верно?» «Именно это я и имел в виду. Много новых людей проваливается. Скоро так вообще всё Альберту и Саскочван заселим. Здесь тоже много новых, после того, как тряхнуло. Похоже, что они все тогда и провалились. Мне тоже так кажется. Да, Джо здесь, помнишь его? Из Вайоминга? Поразилась она. Да, здесь уже четверо из местных, ну, которые были местными, которых я встречал до того, как всё расслоилось. Кто? Парень, которого я тогда не убил в Рапид-Сити, Пикет, Джо и девчонка, которая работала в Гарден-Сити на приёме и базе данных, через которую я и узнал, что тебя во Флориде нет. Она тоже в Гарден-Сити провалилась? В Баффало, покачал я головой. Её туда перевели. И вот дальше получаются странности. Слушай, давай про странности позже, хорошо? Как есть сядем. А то я так и не начну ничего делать. Ну да, если она готовить взялась, то болтать рядом форма самоубийства. Я поэтому первую информацию про Люси сейчас и скинул, когда ей не до того. Более того, я сбросил сообщение Пикету о том, что здесь Люси. Типа пусть сразу к себе забирает, в Боннивиль. «Колонна приедет поздно, новых разместят в отеле, в Бест-Вестерн. А так, глядишь, он ее сразу к себе и увезет. Или хотя бы прямо с утра. По крайней мере, он прислал в ответ сообщение «Понял, заберу к себе на работу». Вот и отлично. Пока распаковался, переоделся, помылся, блинчики оказались готовы. Приятная такая на вид горка. Рядом разный джем в разных баночках. Ну и чай, само собой. Кто же сладкие блинчики без чая ест? Никак нельзя. «Ну, теперь рассказывай, что с той девчонкой не так», предложила Настя, намазывая блинчик клубничным джемом и сворачивая его в трубку. «С ними всеми не так. Первое. Я загнул один палец. Никто из них не провалился, как все. Не было ни темноты, ничего другого. Легли спать, проснулись в этом мире. Искали своих, никого не нашли, поняли, что что-то не так, и оказалось, что всё не так. А второе. Её ровные белые зубы откусили от блинного рулона кусок. «Из всех четверых только Джо пришел в наш лагерь самостоятельно. Стык, ну, тот парнишка», — пояснил я, увидев вопросительный взгляд. «Пикет и эта Люси вышли на меня. Вышли на тебя или как-то провалились на тебя?» Она взяла чашку с чаем. «Вышли. Провалились, когда меня близко не было». «Тогда все логично. Ты просто возглавлял все поиски в тех краях, так что ничего странного». «Ну да, верно. Как раз это на совпадение списывается логично». Но есть еще моментик. Кроме них, то есть людей, которых я знаю, и с которыми как-то знаком больше, чем с другими, если не считать слика, из того слоя не провалился никто, кажется. А ты проверял? Нет. Но исхожу из того, что если я находил их, то должен был найти кого-то еще из их слоя. Хотя бы одного. Но только они. И что ты хочешь этим сказать? Что я какой-то маяк. Затягиваю сюда тех, с кем... «Ну, вот тут я до конца связь не установил. Что между ними общего, кроме знакомства со мной?» «В смысле? Потому что я знал куда больше людей. Почему именно эти?» «Случайно? Провались кто-то другой, например, как звали того, которого ты связал? Вот если он, то ты думал бы точно так же?» «Ну да, возможно. Но того факта, что провалились лишь те, с кем я знаком, это не отменяет. Я бы проверила на твоем месте. Очень может быть, что ты не прав. И тут еще куча народу. Проверю. Терренсу надо звонить. Пусть поможет уточнить. Он теперь главный в программе с попаданцами. Но не думаю, что ошибаюсь. Вот и проверь. Есть еще одна вещь. Мне кажется, что эти люди не провалились на самом деле, а продублировались. Пикет провалился раньше, а Люси позже. Так? И Люси продолжала работать с Пикетом там, в то время, как он уже был здесь. Мы продублировались, если ты помнишь. Какая нам разница? Они нас помнят? Ведут себя так же? Ну, тогда и не забивай себе голову. Какая нам разница, если это все равно те же люди? Я боюсь того, что если они вычислят, что я их сюда затягиваю, то соберутся вместе и меня убьют. Учитывая, откуда они провалились, они тебе еще и спасибо скажут. За долгие годы, например. Так что не грузись. Проверь сначала, есть ли еще такие. Проверю. Что завтра делаем? «Думал о рыбалке, но если у тебя есть идеи, я хлопнул себе на тарелку очередной блинчик из горки. То я готов их выслушать и проникнуться. Купаться можно. Может, на пляжик? Озеро Холодным называется, не зря. Тёплой в нём вода и не бывает. Множество ключей, глубина, но люди всё же купаются. Можно и на пляж, — согласился я. Почему бы и нет? А на обед в ресторан в Марине сходим тогда. Вот и договорились». После ланча Настя завалилась на диван перед телевизором, включив секс в большом городе, а я ушёл в кабинет, решив заняться трофеями. И уже потом, когда начал разбирать сумки, взгляд упал на одну из них, в которой было аж пять лэптопов. Два ненужных из своего дома, а три других — Пикет и Грейсон. И какой-то пароль, записанный на карточке. «А вот гляну», — сказал я сам себе, скорее убеждая в том, что это не грех. Нет, с неким неизвестным мне Грейсоном проблем нет, а вот лезть в личные записи Пикета или даже в служебный. Я не лажу в чужие карманы, ящики столов, компьютеры. Просто не могу. Если Настя просит что-то достать из ее сумки или кармана куртки, я приношу сумку или куртку ей, вроде как сама достань. С другой стороны, пикет федерал. Федералы гонялись за мной, и у Пикета какая-то странная связь с вороном, а ворон тут главный. Вот был у меня уже один главный, который тщательно планировал принести меня в жертву своему эксперименту. Может быть, мне удастся чуть-чуть узнать о том, что планирует Уоррен, и как он связан с Пикетом и тем же Грейсоном, например. Ладно, попробую. Может, и этот пароль от чего-то совсем другого, и тогда все это пустые умствования. Мне компьютер в жизни не взломать, так что... Джастин, как он сам говорил, хороший программист в прошлом. Может быть, он умеет? Он в Лайтсейбер переходит, как мой новый Горсвет именоваться будет. Может быть, попросить его открыть компьютеры Грейсона? Там вообще никаких проблем. Жасти на нём отродясь не слышал. Просто федерал какой-то, и всё. А что, это идея. Так что вот эти два лэптопа откладываем в сторонку. Нет, попробую включить, конечно, но чуть позже. Сначала компьютер Пикета. Вот так его на стол. Заряд хотя бы есть? Есть, зашипел тихонько. Заставка Windows... Предложение набрать пароль. Так, что тут на карточке? Это он сам сочинил или какая-то программа такую корявую страсть генерирует? Дозреваю, что программа. И память, конечно, надо иметь, чтобы всё это помнить. Создай я такой пароль, забуду через пять минут. Всегда бесило как какие-то сайты, на которых регистрируешься один раз, чтобы что-то глянуть, и бесишься уже из-за того факта, что тебя вообще вынуждают регистрироваться, чтобы потом сыпать спам, ещё сообщают. Ваш пароль недостаточно сложный. Пожалуйста, сделайте его не короче 58 знаков, и чтобы в нем были буквы, цифры и иероглифы, а заодно буквы ивритского алфавита, и чтобы все в разных регистрах. Обычно этого хватало, чтобы данный сайт просто послать, потому что плевать, введет кто-то учетку или нет, но иногда зарегистрируешься, и все, пароль уже не вспомнишь. Так, и что? Есть, вошел. Тот самый пароль. Что искать? Попробую для начала последние загруженные файлы. Да, есть такие, звуковые в основном. И названия интересные. Поплавский и неизвестный, с датой и временем. Шериф и мэр, и тоже дата и время. Ага, это они там уже прослушкой занялись, выходит. Ну, как-то не очень прилично, так? Вроде как в гостях и все такое, а сами хозяев подслушивают. Что может быть полезного для меня в этих файлах? Ничего. И федералы и власть территории Вайоминг от меня уже бесконечно далеко, как на другом краю галактики. Но подобных файлов много, даже очень. И отдельная папка с видео. Опа! А вот Уоррен Блейк, папка. Уже интересно, пару десятков файлов. Так часто встречались? Нет, файлы просто не длинные, и время, и даты совпадают. Видео резали на небольшие куски для удобства, наверное. Встреча. Явно весна. Похоже, что маленький аэродром. Съёмка так себе, скрытой камерой, причём очень скрытой. Поэтому и звук слышен невнятно, и изображение немного искажено. К тому же всё показывается снизу вверх, откуда-то от пояса. Но при этом виден самолёт. Пайпер, кстати, который Матрикс. И бортовой номер знакомый, то есть самолёт Мара. Так, а дальше? Что там? Там время от времени в кадр попадают зелёные дживагены. Два, оба с пулемётами. То есть, скорее всего, машины-анклава. Пулемётчики за турелями, но кто именно, не пойму. В шлемах, очках больших и вообще плохо видно. Зато в кадре есть Ворон и Фитцпатрик. И ещё какой-то мужик. Я его вроде бы видел тогда на вечеринке, но нас не представляли. «Говорят-то хоть о чём, интересно? Обо мне?» Во мне, как мне кажется, тут говорить рано, погода не та. Я еще где-то в Вайоминге или даже в Гарден Сити. Это когда Пикет сказал, что понятия не имеет, где анклав чужих. Видать, допуска у меня к такой информации не было, а Пикет здесь, это он и снимает. Я его по голосу узнал. Так, о чем разговор? Похоже, что Ворон пытается отстоять интересы анклава. Независимость убеждает федералов в том, что трудности с набегом не стоит результата. И тогда, да, федералы были вполне ещё слабы. Они даже Гарден-Сити лишь начали осваивать. У них просто реальной базы для набега не было. Но про кровь и сыворотку Ворон знает. Какой-то непонятный торг идёт. Они ссылаются на другой разговор, которого я не слышал. Так, пауза. Какие тут ещё файлы есть? Какие даты? А вот даты две. Раньше и позже. И, кстати, что это за аэродром? Тут ведь понятно, что федералы прилетели издалека. А вот Ворон на машине приехал. То есть это где-то в окрестностях. Аэродром маленький, одна полоса похожа, если опять же судить по видео, которое не очень по сторонам смотрит. Маленькие аэродромы есть в Сент-Пол и в лак Биш. Я не думаю, что Ворон поехал далеко за пределы треугольника колдлейк лейк лак лабиш -Бонневиль. Скорее просто отъехал в сторонку. То есть это, скорее всего, Сент-Пол. Городок чистый, мутных пятен рядом не было. Есть совершенно целый аэродром и не души вокруг. С охраной на бронированных машинах вполне можно приехать. Ну и что из этого? Да ничего. Федералы пытаются создать проблемы, Ворон же пытается сохранить англав чужих. Ладно, давайте смотреть дальше. Кстати, а вот те самые люди на пикапах, которых я подозревал в участии в планах по нашему похищению. Они не в Сент-Поле базу организовывали. А вот очень может быть, к слову, и мы туда не ездили, так что их бы там никто не побеспокоил. Надо бы ввести патрулирование прилегающих территорий мотомангруппами. А чёрт, а связи-то нет. Просидел я за столом до вечера, чистил винтовки от заводской смазки и смотрел и слушал через наушники попутно. Нашел себя разговаривающим с Люси в тот первый день, как меня проверяли в Канзасе. Вот сдаю отпечатки, вот получаю айди. Никакого криминала. В спальню Пикет не заглядывал, просто взял эту запись с камер наблюдения офиса и отдельную папочку на меня завел. Но и это понятно, потому что папка заведена, судя по дате, после того нашего разговора, в котором я ему столько всего выложил о себе. То есть он заинтересовался и завел. Скопировал туда этот ролик. Ага, вот уже интересней. Пикет все же подготовил письмо обо мне своему руководству. Не знаю, послал или нет, но текст здесь есть. Довольно подробное изложение беседы, приложенное фото карабина, который я ему показал в доказательство, мои фото с камер, причем разных камер. Явно и на аэродроме я попадал в объективы, и оттуда нарезали портретов. Хм, как-то того, осадочек остался. Вроде и все в пределах нормы, человек работает, но в то же время как-то... По мне же работает. По анклаву, в котором живу. И опять понимаю, что служба такая. А зная Пикета, могу предположить, что он будет настоящим приобретением для анклава, и альтернативы у него никакой нет, но... Да ладно, черт с ним, действительно. Тут как раз сообщение от Пикета пришло. Встретили колонну по дороге. Люси останется в бонни -Вилле. Отлично. Лучшего и пожелать трудно. Пикет очень удачно все оптимизировал. Колонна как раз двигалась через Боннивиль. Там она и сошла с автобуса. Хотя там много народу сразу останется, потому что весь скот выгружается там во временные загоны. Ладно, мне компьютер Пикета еще смотреть и смотреть, хотя бы для того, чтобы убедиться в том, что на меня больше ничего нет. Глянул в раздел фотографии и сразу отключился. Там был Пикет с женой. Пикет с женой и ребенком. Пикет с ребенком. Как в открытый рани ковырнул. Нет, не хочу.